5. В пятницу они договорились, что завтра поедут на пляж. Они приехали утром, не очень рано, и хотя толпа субботних отдыхающих была довольно большой, они без проблем нашли место, где расстелить полотенце, причем не так уж и далеко от воды. Они быстро разделись и сразу же побежали купаться. Сначала вода показалась холодной, почти ледяной, но тела быстро привыкли к бодрящей прохладе, и они долго не выходили из моря, плавали до дальнего буйка и обратно, ныряли на мелководье или просто плескались в волнах прибоя. К полотенцам они возвращались, смеясь и стряхивая с себя воду. Они влеглись загорать, и когда Линда немного обсохла, она принялась натирать себя маслом для загара. Потом вручила флакон Гарри, легла на живот, и попросила натереть ей спину. — Да, конечно. Гарри медленно опрокинул флакон, давая каплям тягучего масла упасть ей на спину. Она заерзала, и он рассмеялся. — и Гарри, не надо, мне холодно. — Я так и думал. Продолжая смеяться, он выдавил немного масла себе на ладонь. — Ты кошмарный, я знаю. Он склонился над ней и принялся медленно натирать ей спину. — Кажется, это надолго. Очень мало купальника, очень много спины. Она захихикала, а Гарри продолжал натирать ее маслом, наслаждаясь приятными ощущениями от ее гладкой, нагретой солнцем кожи. Почти как в гипнотическом трансе он наблюдал за своей рукой, скользящей по ее красивой спине. И внутри у него тоже было тепло, и от солнца, и от возбуждения, что текло из-за ладони к плечу. «Ой, так приятно! Кажется, я засыпаю». «Зато я занят делом!» — он рассмеялся и оно не дает мне уснуть». Он последний раз провел рукой по ее спине и хотел в шутку шлепнуть ее по заднице, но воздержался. «Ладно, теперь моя очередь», — он отдал ей флакон и улегся на полотенце. Это был типичный пляжный выходной, вплоть до песка, летящего им в лицо, из-под ног пробегающих мимо детишек. Они много купались и загорали, На обед съели хот-доги с холодным пивом и даже немного тянучек с нугой. Они ушли с пляжа уже под вечер. Дороги были забиты, временами машины не ехали, а ползли, но сегодня Гарри это не раздражало. Во-первых, они никуда не спешили. Они болтали, смеялись. Господи, как ему нравится ее смех. И хотя поток движения местами практически замирал, время летело почти незаметно, и это было Очень приятная поездка. Совсем не похожая на ту поездку, когда они возвращались с корпоративного пикника. Невероятно, это же было совсем недавно, а кажется, что уже очень давно. Смутные незапамятные времена. Боже мой, разница колоссальная. Просто небо и земля. Ни в какое сравнение. Совершенно несопоставимо. Соседка Линды уехала на выходные, и они решили поужинать у нее. — Я быстро пожарю пару отбивных, настрогаю салат и вообще посмотрю, что есть дома. — Отлично, я только за. Но сначала мне надо в душ смыть песок буквально на пару минут. Гарри удобно устроился в кресле и постепенно начал осознавать, что прислушивается к шуму душа и представляет, как тонкие струйки воды стекают по коже Линды. Он тряхнул головой, моргнул и прогнал эту картину из головы. Он сам не знал, почему, но ему не хотелось спускаться в такие фантазии. Шум льющейся воды внезапно затих, и через пару минут Линда, закутанная в махровый халат, вышла из ванной, на ходу вытирая волосы полотенцем. Ванная свободна. Знаешь, мне кажется, одно из самых больших удовольствий — поездки на пляж, потом принять душ. Гарри засмеялся вместе с ней. «Да, наверное. Можно и так посмотреть». Когда он вышел из души чистый, свежий и охлажденный, Линда уже хлопотала на кухне. «Ты права, это и вправду огромное удовольствие. Достойное завершение дня на пляже». Он на мгновение застыл в дверях, наблюдая за Линдой. «Я смотрю, ты прямо как настоящий заправский кулинар». «Я и есть настоящий». Она сморщила нос и рассмеялась. «Я очень люблю готовить. Мне кажется, это моё призвание. Иной раз бывает, оно так захватит, если цитировать одного моего трудолюбивого знакомого». «Ну, у тебя и память. Впредь мне придётся следить за своими словами. Тебе нужна помощь?» «Наверное, нет. Разве что можешь сходить за вином, если хочешь на ужин вина». «Почему нет? Как насчёт голубой монахини?» — Зачем нам монахиня? — спросила Линда с серьезным лицом. — Я думала, мы будем ужинать только вдвоем. Она улыбнулась, и Гарри рассмеялся. — Главное быть осторожнее, чтобы оно не вошло в привычку. Они еще посмеялись, и Гарри спросил, какое конкретное вино она предпочитает. — Да никакого не предпочитаю. На самом деле я совершенно не разбираюсь в винах. Обычно я покупаю импортное, бордо, за 97 центов. Оно вполне неплохое. «Окей, стало быть, пьем дорогое импортное вино. Красное или белое?» «Красное. Оно симпатичнее». «Кажется, вина оценивают по каким-то другим критериям». Он улыбнулся, с удовольствием наблюдая, как она порхает по кухне. «Ну, если ты говоришь красное, значит, будет красное». Садясь за стол, Гарри оглядел сервировку. У него было стойкое ощущение, что это какая-то магия. Все это. Магия две заженные свечи большая салатница и еще две поменьше тарелки столовые приборы салфетки старый деревянный стол ничего выдающегося ничего необычного и все же линда сумела превратить обыкновенный домашний ужин в нечто особенное действительно особенное невероятно как ты это сделала да еще за такое короткое время да ерунда любой более менее знающий повар Справился бы на раз. — Кажется, ты права, — он улыбнулся. — Оно и вправду тебя захватило. Конец цитаты. Ужин прошел замечательно. Когда они все доели, Линда принесла из кухни вазу с фруктами и тарелку с сыром. — Надеюсь, ты любишь вонючий сыр? Я так очень люблю. Они сидели за столом, пили кофе и разговаривали. Весь день Гарри не думал о том, что он чувствует. Кажется, он не думал вообще ни о чем. Он хорошо проводил время, просто отдавшись на волю своих ощущений. Кстати сказать, он бы, наверное, не сумел вспомнить, если бы озадачился этим вопросом, когда еще у него был такой же прекрасный день, как сегодня. Разве что в детстве. Давным-давно. И одна из причин, по которым сегодняшний день получился настолько приятным и радостным, заключалось именно в том, что он не пытался искать объяснения и причины своего настроения. Но постепенно он начал осознавать какое-то смутное беспокойство, зарождающееся внутри, странное и беспричинное. Вечер проходил так же приятно, как прошел день, они разговаривали и смеялись, но теперь что-то тянуло и ныло внутри, что-то упорно пыталось противодействовать движущей силе этого дня изменить направление происходящего. В какой-то момент он, наконец, осознал, что ведет себя неестественным для него образом. Ему совершенно не свойственно просто сидеть и смеяться в компании с привлекательной тёлкой Это просто безумие. Он никогда в жизни такого не делал. Он сейчас должен действовать как-то иначе. Но он не совсем понимал, как именно. Что за бред? У него было стойкое ощущение, будто он знает, что надо делать, и пора бы уже приступить к делу. Но в то же время он никак не мог сообразить, что ему делать. И зачем это надо? И что с ним вообще происходит? Этот неразрешимый внутренний конфликт все больше и больше сбивал его с толку. смятение нарастало. Его замешательство усугублялось еще и тем, что ему было по-настоящему хорошо рядом с Линдой. Хорошо просто сидеть, разговаривать с ней и шутить пить кофе и заедать его сыром, вонючим сыром. Ее близость приятно его возбуждала. Ему хотелось прикоснуться к ее руке, но он почему-то не мог этого сделать. Господи, да что с ним такое? Почему в животе все напряглось, а в душе поселилось предчувствие, что сейчас что-то случится? Его беспокоили эти странные ощущения в купе с тем обстоятельством, что он не мог взять Линду за руку. Да из чего бы ему захотелось держаться с ней за руки? Господи, это какие-то детские штучки. Как-то так получилось, что он утратил контроль над игрой. Такого еще никогда не бывало. Все должно быть иначе. Но как? Он почему-то не помнил или все-таки помнил. У него было чувство, что он знает, как правильно, но просто сидит на скамье запасных и беспомощно наблюдает, как на поле творится какая-то совершенно бессмысленная ерунда. Ему хотелось вскочить и крикнуть «Здесь явно что-то не так, здесь все неправильно!» Но он просто сидел, разговаривал и смеялся. И замечательно проводил время, параллельно сражаясь с бесом, бушевавшим внутри, распалявшимся и рычащим, будившим смятение и тревогу. Он пошел в ванную и встал перед зеркалом, хмуро глядя на свое отражение. Или, может быть, отражение хмуро глядело на него. Повертел головой слева направо и справа налево, растянул губы в улыбке, потом тряхнул головой и тихонечко хохотнул. — Ты сумасшедший, сукин ты сын, больной на всю голову. Он еще раз оглядел себя в зеркале, пожал плечами и вышел из ванной. Он встал за спиной Линды. Секунду помедлил, потом положил руки ей на плечи и поцеловал ее в шею. Ему показалось, она слегка наклонилась назад, навстречу его поцелую. И он продолжал целовать ее в шею, медленно гладя ее по плечам и видел себя как бы со стороны. Наблюдал за собой, как за актером, играющим роль, или, скорее, как за человеком, который подражает актеру в любовной сцене. Он чувствовал себя зажатым, неловким и неестественным, но все равно заставлял себя целовать ее в шею и тянуться руками к ее груди. Очень нежно, но твердо она отодвинула его руки. Он продолжал шумно дышать ей в шею, пытаясь вложить в свои действия больше пыла и рвения и одновременно мысленно критикуя себя за такое убогое исполнение. Но он не мог остановиться. «Пойдем в постель». Линда тихонечко засмеялась и обернулась к нему. «Ты такой странный. Минут назад ты смеялся над фильмом «Эббот и Костелло встречают человека-волка, а теперь вдруг приглашаешь меня в постель». «Не вижу ничего странного в том, что мужчину тянет в постель с красивой женщиной». Он попытался заставить себя поцеловать ее снова, но она мягко его отстранила, и он сел за стол да наверное просто меня удивил выбор времени удивил и рассмешил гарри пожал плечами старательно изображая невозмутимость но все равно чувствовал себя неловко я не знал что есть какое то специальное время время есть подходящее и неподходящее она по прежнему улыбалась я всегда думал что всякое время подходящее может быть для тебя но для меня нет а в паре Участвуют двое. Гарри снова пожал плечами и попытался прогнать эту сущность, что бесновалось внутри, но не смог. Он не знал, что сейчас произошло и как получилось, что их разговор вдруг скатился в эту тему, и он понимал, что вроде бы делает что-то не то, но уже не мог остановиться и просто не знал, что еще делать и говорить. Что-то вырвалось из-под контроля, и он ничего не мог сделать, только слушать себя и наблюдать за собой и чувствовать, как его корёжат внутри от этой чертовской беспомощности, когда не знаешь, что делать. «Прости, если я тебя чем обидел?» «Ты меня не обидел, гаря Она всё ещё улыбалась. «Но я не думал, что ты так тщательно оберегаешь своё сокровище». Клинда пристально посмотрела на Гарри и покачала головой. «Ты меня удивляешь, Гарри». «Почему?» Ты думала, я монах, давший обед без брачия или что? Если честно, я вовсе об этом не думала. Но если бы думала, то мне бы и в голову не пришло, что ты такой... Такой...» Она пожала плечами и покачала головой. «Даже не знаю, как это лучше сказать». Гарри смотрел на нее, словно один ее взгляд мог бы все изменить. Отменить только что сказанное. Отменить происходящее. И самое главное... Отмени то, что Линда сейчас собиралась сказать, потому что он чуял нутром. Ее слова вонзятся в него, словно острый осколок льда. Наверное, я хотела сказать, что никогда не подумала бы, что ты будешь вести себя так по-детски. Может быть, это ты ведешь себя по-детски. Может быть, это ты... Гарри... Она больше не улыбалась. Она смотрела ему в глаза. Смотрела так, словно видела его насквозь. «Не передергивай мои слова. Это ничего не изменит. И я действительно не понимаю, почему ты раздуваешь такую проблему из ничего. Или твое эго настолько ранимо, что ты сразу злишься, когда тебе говорят «нет»?» «Кто, черт возьми, злиться С чего бы мне злиться? Лишь потому, что ты так трясешься над своим сокровищем?» Линда продолжала смотреть на него. Но теперь в ее взгляде уже не было удивления. Лишь раздражение и горькое разочарование. «Хочу тебе кое-что объяснить, Гарри». Гарри внутренне сжался, ему хотелось встать и уйти, или просто исчезнуть, или все изменить, что за хрень тут вообще происходит? Хотя я не обязана ничего объяснять. Я вольна говорить «нет» или «да», кому захочу и когда захочу, но мне хочется, чтобы ты знал. И тогда, может быть, ты кое-что для себя выяснишь? Или, может быть, я говорю это лишь потому, что меня раздражает твоя инфантильность? Ты сама говоришь, что не обязана ничего объяснять? Да, но я все-таки объясню. Я хочу, чтобы ты знал. Я ни над чем не трясусь и ничего не берегу, потому что беречь уже нечего. Гарри чувствовал, как жар приливает к щекам, и они наливаются краской. Он и вправду краснел. «Черт, черт!» «У меня нет никаких комплексов, никаких подавленных желаний, никаких жутких темных и грязных секретов, которые надо скрывать, выдавая себя за девственницу». Гарри сидел совершенно прибитый. «Что за херня?» Он не мог возразить, не мог даже пошевелиться, не мог вообще ничего, только молча сидеть и слушать. «Это просто мое решение, которое я приняла для себя». Если бы только она на него наорала или сделала что-то такое, что его разозлит, тогда бы он смог преодолеть эту долбанную инертность. Но она не орала, она просто смотрела ему в глаза и спокойно, и твердо говорила все, что хотела сказать, даже не повышая голос. Решение, которое появилось не из-за какой-то психологической травмы или кошмарных переживаний, а просто как результат осознания себя как моя собственная внутренняя потребность. Дело совсем не в тебе и не в ком-то еще. Дело только во мне. Знаешь, Гарри, я не какая-то девочка-хиппи, не нераскрепощенная эмансипе не неразочаровавшаяся в любви самка, которая кидается на всех мужиков без разбора. Я просто взрослая женщина, и я решила, что когда в следующий раз лягу в постель с мужчиной, это будет мой муж. Мой муж. Она вновь улыбнулась. А не чей-то еще? И не будущий муж, а уже настоящий, тогдашний. Извини, Гарри, но все очень просто. У меня нет никаких мрачных, печальных историй о личных проблемах. Ее улыбка сделалась еще нежнее, которые можно обдумать и подвергнуть анализу. Все действительно очень просто. Гарри смотрел на ее улыбку и чувствовал, как у него на лице застывает совершенно пустое выражение. Кровь стучала в висках. Голова ощутимо кружилась, и он отчаянно старался придумать, что сказать и что сделать. Дернуть уголком рта, кивнуть головой, неопределенно взмахнуть рукой, пожать плечами или улыбнуться. И хотя внутри все бурлило, он просто сидел и смотрел на ее улыбку. Потом взглянул на часы и попытался, понадеялся, изобразить легкое удивление. — Ага, уже поздно. Мне, пожалуй, пора домой. Линда ничего не сказала, стараясь не выдать своего разочарования, и просто смотрела, как Гарри уходит. Ее действительно огорчило то, как закончился день, и она с облегчением вздохнула, когда за Гарри закрылась дверь. Смущение и неловкость, и напряжение, созданное их разговором, нарастало настолько быстро, особенно когда они оба сидели, молча глядя друг на друга, что стало почти осязаемым, и нестерпимым. Линда продолжала сидеть за столом и тихонько вздыхать, все еще потрясенная той внезапностью, с какой сегодняшний замечательный день обернулся чем-то настолько печальным. Да, вот верное слово. Очень жаль. Ей действительно очень жаль, что все так получилось. Она быстро прокрутила в голове их разговор, вспомнила все, что говорила сама и не пожалела ни об одном слове. Ни об одном. Как бы она ни относилась к Гарри, а ее чувства к нему были нежными и глубокими, она и теперь повторила бы то же самое. Просто есть компромиссы, на которые невозможно пойти без ущерба для самой основы собственной жизни. Она снова вздохнула, убрала со стола кофейные чашки и поставила их в раковину. Она обвела взглядом комнату выкинула окурки из пепельниц, а сами пепельницы тоже поставила в раковину. Потом погасила свет и легла спать. Однако заснула не сразу, а какое-то время, лежала, глядя в темноту, и размышляла о Гарри с нежностью и с теплотой, хоть и с горьким разочарованием в нем после сегодняшнего разговора. Но она понимала, что это значит, и смирилась с произошедшим. Все закончилось, и ничего уже не изменишь. И еще она знала, что даже если бы можно было вернуться к тому разговору, она повторила бы все слово в слово. И от этого знания беспокойства внутри улеглось, и она погрузилась в сон. Господи, вот же гадство! Все накрылось, накрылось тем самым местом, еще бы понять почему. Сидели, смеялись, и вдруг шел бы ты на хрен Как я вообще допустил, что какая-то тёлка меня опустила? Я, наверное, схожу с ума. Надо было сразу же встать и уйти. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Береги свое сокровище для кого-то другого. Мне такого добра не надо. До свидания, всего хорошего. Нет, вы только представьте, какая-то телка будет мне выговаривать, как мальчишки. Она кем себя возомнила? Надо было улыбнуться, рассмеяться и сразу уйти. Или все-таки завалить ее в койку. Может быть, она этого и хотела. Сидела, несла пургу насчет взрослых женщин, а сама только ждала, чтобы я ей засадил. И почему я стормозил? Впрочем, хрен с ней. Могла получить удовольствие, но сама дура. Нечего ради нее напрягаться. Пусть теперь локти кусает. Гарри въехал в тоннель бруклин бэттери И внезапно сжавшееся пространство, плитка на стенах и характерное освещение напомнили ему о далеком прошлом, когда он... Вез Линду домой с пикника, тоже через тоннель и жутко бесился из-за этого сукина сына Дэвиса. И он с отвращением взмахнул рукой, как бы отмахиваясь от докучливых мыслей. Гоняя их прочь, в окно, наружу, куда угодно, ему все равно, сейчас ему просто не хочется об этом думать. Вернувшись из ванной, он сел за стол и, слушая Линду, нежно взял ее за руку, посмотрел ей в глаза, улыбнулся и принялся целовать кончики ее пальцев. И ее голос дрогнул, и смолк, и Гарри поднялся, обошел стол по-прежнему держа ее за руку, и нежно поцеловал в лоб, потом в глаза, в губы. И она тихо вздохнула, почти неслышно, и медленно встала, вплотную к нему. Их тела обдавали друг друга жаром, и Гарри молча повел ее в спальню. — Да! Что за бред ты несешь, будто не хочешь постель? Ты, наверное, шутишь. Когда Гарри вернулся из ванной, они включили телевизор и сели смотреть Эббот и Костелло, встречают Человека-волка. Доедая вонючие сыры, смеясь время от времени, отпуская какие-то замечания по ходу фильма, он сидел рядом с ней на диване, чувствовал жар ее тела, слушал ее восхитительный смех, пил вино, потом кофе. Чудесный расслабленный вечер, когда ночь со смехом превращается в новый день. Проезжая по гавану с Парковой, Гарри чувствовал себя уязвимым и беззащитным. В этот поздний ночной час улица представлялась безгранично широкой, пустынной и одинокой. Других машин почти не было. Паршивый день, совершенно паршивый и тухлый день. Пытаешься плавать, и какой-то дебил непременно наткнется на тебя в воде. Пытаешься загорать, и какой-нибудь малолетний придурок обязательно пробежит рядом, пиная песок тебе прямо в лицо. «Мелкий гаденыш!» Матрас казался бугристым и жестким, и Гарри ворочался сбоку бок безуспешно пытаясь устроиться поудобнее. ему «Имудатское солнце радостно включится с утра пораньше и засветит мне прямо в глаза. Нет смысла даже пытаться заснуть, вот же гадство! Да пошло бы все в жопу! Все разом, весь этот треклятый цирк!» «Ох, этот понедельник! Тухлый понедельник!» Метро, жара, духота, вонь, толчая. Должны быть законы, запрещающие жирным немытым тушам ездить в метро. Ладно, к чертям собачьим. Надеюсь, Рэй до меня не докопается. Вот чего мне сейчас не хватает. Наверное, уже вся контора в курсе того, что случилось в субботу. Надо было заранее сообразить, что не стоит встречаться с девчонкой с работы. Всем же все интересно. Им только давай повод для сплетен. «Сейчас я приду, и все будут таращиться. Может быть, Рэй ушла в отпуск с прошлой пятницы. Впрочем, черт с ними. Пусть болтают. Ему все равно!» К счастью для Гарри, у него было много работы, и ему волей-неволей пришлось сосредоточиться на делах вместо того, чтобы вновь и вновь вспоминать субботний вечер, постоянно проигрывая в голове завершившиеся события и сочиняя новые сценарии, как все могло бы случиться. Работа была непростая и требовала полной сосредоточенности, но даже погрузившись в нее с головой, он все равно чувствовал некое смутное беспокойство, свербящее где-то внутри. Особенно остро оно ощущалось в обеденный перерыв, когда он прогуливался по улицам, и голова была уже не занята работой. Иногда беспокойство усиливалось, и он почти понимал, что это такое. Вроде как чувствовал, что ему следует извиниться. Но был совершенно уверен, что ему не за что извиняться, игнал ощущение прочь, мысленно пожимая плечами. Постепенно до него начало доходить, что он идет следом за телкой, чья симпатичная задница, едва прикрытая мини-юбкой, буквально подмигивала ему и манила. И вправду красивая задница. Хладная, круглая, крепкая, гладкая. Он знал, что на ощупь она будет гладкой. Он резко остановился, моргнул и покачал головой. «Что, черт возьми, происходит?» Он посмотрел на часы. «Черт! Он уже опаздывает с обеда на пару минут. Вот проклятие!» Он развернулся и помчался бегом, и в итоге опоздал минут на пять. Садясь за стол, он вдруг понял, что запыхался. «Пять минут — не беда, но он-то думал вернуться на пять минут раньше» он пару минут посидел за столом отдышался потом выбросил из головы все посторонние мысли и занялся работой на следующий день путь в метро до работы уже не казался настолько кошмарным гарри был не таким взвинченным как вчера вчера его никто не донимал никто не сказал ни единого слова насчет субботнего вечера ни луиза ни Рэй не приставали к нему с расспросами и не делали никаких тонких намеков и слава богу ему не пришлось контактировать с Линдой. Вот что его беспокоило больше всего. Даже теперь он краснел и внутренне напрягался при одной только мысли о встрече с Линдой. Но ведь это смешно. Какого черта ему смущаться? Он не сделал ничего плохого, вообще ничего. Ему вовсе не за что извиняться. И ему совершенно не нужно ввязываться в этот бред. Просто забудь и займись работой. У него сложный проект, ему есть чем занять мысли. Но, может быть, они обедали вместе вчера, и она рассказала им обо всем, что случилось в субботу. И сегодня они его встретят колкими замечаниями или пусть даже многозначительными взглядами. Черт! Не нужно мне такой радость. Спасибо, как-нибудь обойдусь. Ладно, зароюсь в работу, и они не будут меня беспокоить. Главное, не входить с ними в лифт и не поддаваться на их уговоры пойти вместе обедать. Гарри знал, что надо делать, и хотя его возмущало, что придется подстраиваться под других, он был готов сделать все, лишь бы старые клюшки до него не докапывались. Утро прошло спокойно и достаточно быстро. Гарри, как и собирался, зарылся в работу. Он даже подумывал не ходить на обед и заказать сэндвич в офис, но все-таки вышел пройтись. А после обеда решил пару минут прогуляться, чтобы разогнать кровь в затекшей шее. Был замечательный день для прогулок. На самом деле, не слишком жарко, не слишком влажно. В тени так и вовсе приятно, поэтому Гарри пошел по теневой стороне улицы. Коротенькая прогулка еще никому не вредила. Вот же гадство! Он уже припозднился на десять минут. Черт, черт, черт! Он вновь развернулся и помчался бегом. Как вообще получилось, что прошло столько времени? Он ведь даже не плелся следом за какой-нибудь тёлкой просто гулял, никого не трогал, может быть, и поглядывал на хорошеньких женщин, как поглядывал бы любой нормальный мужик. Но не более того, он даже не... Черт, теперь еще лифты, похоже, не ходят вообще. Гарри чувствовал, как у него нервно дергались пальцы ног, пока он дожидался этого клятого лифта. Блин, ну давай, уже пятнадцать минут опоздания. Да чтоб тебя, наконец-то! Не прошло и года. Поднявшись к себе на этаж, Гарри Пулей влетел в кабинет, уселся за стол и зарылся в бумаге. Через пару минут он настороженно огляделся и понял, что у Энфорда нет на месте. Слава богу, за малые милости. Он немного расслабился и сосредоточился на расчетах, но постоянно ловил себя на том, что отрывается от работы и смотрит по сторонам. Все вокруг вроде бы были заняты своими делами, но его не покидало тревожное чувство, что за ним наблюдают, хотя Рэй и Луиза даже ни разу не глянули в его сторону. Ощущение странное, обескураживающее. Оно медленно нарастало, и когда становилось совсем уже не моготу, он почти против воли поднимал голову и вновь смотрел по сторонам. Ему это не нравилось, он не хотел постоянно вертеть головой, не хотел отвлекаться и даже не осознавал, что с ним происходит, пока оно не начинало происходить. Догребись оно все конем. Он снова сосредоточился на работе. В который раз. И что самое поганое, это тревожное ощущение не прошло даже после работы. В вагоне метро по дороге домой у него не было чувства, будто за ним наблюдают, но его все равно донимало какое-то смутное. «Неосознанное беспокойство». Это чертово беспокойство не унилось и после ужина. Он пошел в Кейси, пообщался с приятелями, послушал их ахинею о лошадях и о софтболе, не понимая ни слова, и сказанного, да, собственно, и не вникая. И ушел домой рано. Закрывшись у себя в комнате, он попытался читать, но вскоре закрыл книгу и покачал головой. «Что за бред? Что с ним такое творится?» Нет никаких причин для беспокойства, и все-таки что-то свербит в душе, тянет и ноет. Черт! Он швырнул книгу на стул и позвонил Линде. Господи, она так долго не брала трубку. И все это время у него было чувство, будто желудок поднялся к горлу, и он надеялся, что ее не будет дома, и в то же время ему хотелось с ней поговорить, потому что он откуда-то знал, Только их разговор сможет унять это странное беспокойство, донимавшее его весь день. Она все же ответила на звонок, но прошло так много времени, что пальцы Гарри, судорожно сжимавшие трубку, начало сводить судорогой. Потом неловкое, сбивчивое «Привет, как дела?» и мучительно выдавленные извинения и трясучка внутри, а затем постепенное расслабление, и пальцы уже не сжимают трубку до боли в суставах, и он поудобнее садится на стуле. И Линда смеется, и они разговаривают долго-долго. А когда разговор, наконец, завершается, Гарри почти и не помнит, что говорил сам и что говорила она, но точно знает, что теперь все хорошо. Внутри все спокойно. Разве что где-то в самой глубине мерцает искорка радостного возбуждения, которая как будто становится ярче когда он думает о ее смехе. Гарри весь вечер думал о Линде.